Глава 10 Когда я приезжаю к отелю, то сбоку замечаю тот самый мотоцикл дровосека. Вот козлина. Ехал сюда же и мог меня с собой позвать. Внутри опять закипает злость. И всё из-за одного. Въезжаю на территорию и еду по дорожке. Тут и правда атмосферно. Еловый лес, Запах хвои, красивые дорожки, по бокам которых цветущие клумбы. Впереди виднеется небольшой пруд с утками. Я останавливаюсь, чтобы полюбоваться этой красотой. Вокруг пруда растут плакучие ивы, которые склоняют свои ветви к воде. Это создаёт ощущение спокойствия и умиротворения. Дорожка ведёт меня к большому особняку-отелю. Он выглядит величественно и красиво. Фасад здания выполнен из белого камня, а крыша покрыта красной черепицей. Окна украшены резными ставнями. Здание большое, в нём четыре этажа и протяжённость огромная. Всегда знала, что у нас есть зелёный популярный эко-отель, но никогда здесь не была. Это реально красиво, будто не в России, а в совершенно другом мире». Здесь действительно красиво и атмосферно. Зелёные лужайки, клумбы с цветами, беседки и скамейки. Всё это создаёт ощущение гармонии и спокойствия. Воздух чистый и свежий, а пение птиц добавляет ещё больше внутреннего релакса. Вхожу в само здание, и рот открывается от шока. «Где дровосек? Что он делает? И зачем вообще сюда попёрся?» «За мной следить? Или специально побесить? Он же слышал, как я говорила о подруге и номере». Оглядываюсь, но никого знакомого не вижу. Достаю телефон и звоню подружке. Но мои глаза в этот момент закрывают. И это не Пепка. «Привет, детка! Соскучилась?» — говорит Матвей, и мурашки пробегают по коже. «Ненавижу, когда меня так называют». Моть, я не детка!» Строго отвечаю и чувствую, как он наклоняется и целует шею. Матвей отстраняется, но продолжает обнимать меня за талию. Я пытаюсь освободиться от его объятий, но он лишь крепче прижимает меня к себе. «Ну что ты, не злись!» — говорит Матвей, улыбаясь. «Я же любя, ты же знаешь, как я к тебе отношусь». Я смотрю на него и понимаю, что он прав. Он говорит об отношениях уже несколько лет, и я знаю, что он любит меня. Но иногда его манера общения меня раздражает. Мы стоим так несколько минут, пока я не решаю, что пора заканчивать этот разговор. Я освобождаюсь из объятий Матвея и говорю. «Ладно, проехали. Что у тебя нового?» Главное — держать дистанцию и не показываться дровосеку на глаза. Матвей пользуется моей заминкой и тем, что я как оборона по сторонам кручу головой. Подходит ко мне и поправляет волосы. И дровосека никому не показывать. Я всё ещё оглядываюсь, и как назло он спускается с лестницы. Сердце замирает, потому что не увидеть нас нереально. Мы стоим прямо посередине отеля, и ещё его рука на моём лице, и губы так близко. И я совершенно не понимаю себя. Хочется отпрыгнуть от Матвея и пойти объясниться с дровосеком. Но в тот же момент прижаться к Матвею и забить на дровосека. Слишком мощны у него загоны и грубая манера общения. А соседу будто плевать. Он смело направляется к нам. «Чёрт, зачем? Уйти!» «Подружка!» — кричит Пепка и несётся ко мне, обскакивая дровосека — отбрасывает Матвея. Эта горная козочка цепляется в меня, словно дикая кошка. «Я так скучала!» Крепко сжимает в объятиях. «И я! Но если бы ты Матвея не притащила, то было бы еще лучше!» Ворчу, и она с грустью выдыхает. «Прости, я за языком не уследила и отказать не смогла. Наша задача — найти мне мужика, чтобы бывший локти кусал». «А ты не думаешь, что он приехал сюда не просто так?» «Да, побесить меня!» «Люся!» — окликает меня дровосек, и я сжимаюсь вся от страха. «Боже, прошу, сделай так, чтобы он не ляпнул при них ничего дурного, и чтобы Пепка на него не запала!» Впиваюсь взглядом в подругу и наблюдаю, как она грациозно оборачивается к нему и улыбается». «Блин, это мой отпуск! Он мой мужик!»